Тридцатая глава. «Эйден!» Я силой трясу его за плечо. «Эйден, проснись!» Он перекатывается на спину и закидывает руку поперек лица. «Который час?» Бормочет он. «Приехала полиция!» «Что?» Эйден быстро садится, спрыгивает с кровати и в три больших шага выбегает на лестничную площадку. Отблески синих огней вспыхивают на его лице. Ее нашли. Услышав троекратный стук в дверь, мы подпрыгиваем. Эйден поворачивается ко мне. Его кожа сияет в лунном свете, который ярким белым лучом падает через окно. «Может быть… Может быть, ее нашли?» — говорит он, натягивая джемпер через голову и откидывая назад растрепанные волосы. Я лишь киваю в ответ, не в силах ничего сказать. У меня язык не поворачивается лгать, разжигать надежду в сердце Эйдена только для того, чтобы ее снова затушили, причем в самом скором времени. Быстро одеваюсь и выхожу вслед за Эйденом, который уже мчится вниз по лестнице. Но когда мы подходим к двери, он останавливается и резко оборачивается. Что мы им скажем? Ты о чем? О том, почему я здесь. Нельзя, чтобы Хелен узнала об этом таким образом. Не знаю, шепчу я, не сводя глаз с двери. С другой стороны стоят трое полицейских. Ждут меня. Не могу дышать. Протискиваюсь мимо Эйдена и кладу руку на дверную ручку. Вдох. Выдох. Я беру себя в руки, затем распахиваю дверь. Дженнинг и двое полицейских смотрят на меня. «Детектив Дженнинг?» «Наоми?» «Вы что-нибудь обнаружили?» Вмешивается Эйден, выходя из-за двери. «Вы нашли ее? Дженнинг колеблется. Его взгляд перебегает с Эйдена на меня и обратно. Брови приподнимаются в знак того, что он понял, какие отношения нас связывают, но затем его губы сжимаются в тонкую линию. «Мистер Уильямс?» кивает он Эйдену. «Не ожидал застать вас здесь. Мы послали за вами констебля в герб королевы». «За мной?» Эйден оглядывается по сторонам. «Я заехал проведать Наоми». Он пожимает плечами. Сама невинность и очарование. Но затем его лицо становится твердым как камень, а глаза ледяными. «Почему вы здесь? Почему вы послали кого-то за мной? Вы нашли ее? Я не могу дышать». Дженнинг жестом подзывает к себе одного из полицейских. «Констебль Джонс, пожалуйста, пройдите с мистером Уильямсом в дом и объясните ему, что происходит». «Я не хочу заходить в дом. Вы не можете просто сказать нам, в чем дело. Почему я должен заходить в дом?» Голос Эйдена повышается и эхом разносится по ночному небу. Тот констебль Джонс шагает к нам, но проходит мимо меня и успокаивающе кладет руку на плечо Эйдена. Он пытается провести его внутрь, но Эйден сбрасывает с себя его ладонь яростным рывком плеча. «Нет, нет, нет, нет!» «Я не хочу заходить внутрь!» «Я хочу знать, что происходит сейчас же!» Его плечи поднимаются и опускаются от учащённого дыхания. «Прямо сейчас!» Дженнинг не двигается. Я вижу, как его мозг напряженно работает, пытаясь сообразить, что делать дальше. Как лучше всего справиться с ситуацией. Детектив делает глубокий вдох, затем вздыхает. «Пожалуйста. Только не так. Мистер Уильямс, я не хотел сообщать вам это при подобных обстоятельствах и не ожидал, что вы будете здесь. Мне очень жаль, но мы нашли тело Фреи в лесу. Я крепко зажмуриваюсь. Не могу вынести взгляда Эйдена, но я слышу, как дыхание покидает его тело и представляю, как оно воспаряет к звездам. Его последний блаженный вздох неведенья. Хруст шагов. Кто-то приближается. Я открываю глаза и вижу прямо перед собой Дженнинга. На его лице написана печаль и разочарование. «Наоми Уильямс, вы арестованы по подозрению в убийстве Фрей Уильямс и в препятствовании отправлению правосудия». «Что? Убийство? Стойте!» Эйден проталкивается вперед, его глаза лихорадочно мечутся по сторонам, не в силах сосредоточиться. Он не может понять, что происходит. Смотрит на меня, его глаза полны вопросов. Но я ничего не могу сказать. Наоми! кричит Эйден, Вы не обязаны отвечать на вопросы, но. Губы Дженнинга все еще шевелятся, но я не улавливаю, что он говорит. Его слова перемешиваются между собой, превращаясь в чужой язык, который я не в состоянии осмыслить или понять, словно кто-то водит пальцами по пластинке, замедляя ее и искажая мелодию. Как мне им все объяснить? Как заставить их понять меня после всей той лжи, которую я наговорила, всех шагов, которые я предприняла, чтобы скрыть правду? Из-за этого теперь они решили, что Фрейю убили, и что это сделала я. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы хотите что-нибудь сказать? Я качаю головой. «Наоми!» Эйден тянется ко мне, но меня уводят. Я украдкой бросаю на него прощальный взгляд через плечо, и острая боль пульсирует в моем сердце. Его зеленые глаза широко раскрыты от шока, лицо залито слезами. На долю секунды Эйден встречается со мной взглядом, но лишь одно слово звенит между нами в холодном зимнем воздухе, когда меня запихивают на заднее сиденье полицейской машины. Убийство.